Глава 30. Кейси. Я проснулась в его объятиях. Моя голова покоилась на его плече, рука лежала на его груди. Я пошевелилась и посмотрела вверх, чтобы увидеть, что он уже проснулся. Он почти не спал, мой Джонна, но никогда не казался усталым. Даже прошлой ночью, когда мы занимались любовью, у него перехватило дыхание. Но он быстро пришёл в себя. Мой Джона, думала я. Теперь он мой, а я его. Я провела пальцем по его шраму. В утреннем свете он казался совсем голым, открытым. Теперь я могла рассмотреть его в первый раз. Шрам тянулся по всей длине груди, чуть выше слабых линий пресса. которые были более заметны до того, как он заболел. Я видела его фотографию в Южной Америке без рубашки, возможно, в том же самом месте, где он подхватил вирус. Тогда его мускулы были более рельефными, но и сейчас они всё ещё прорисовывались. Потому что он сильный, яростно подумала я. Джонa взял мою руку, коснувшуюся его шрама. Не слишком красиво, правда? Всё не так плохо, тихо сказала я. А вот это прекрасно, сказал он, поворачивая мою руку, чтобы осмотреть татуировку, которая начиналась на запястье и поднималась вверх по внутренней стороне руки, почти до локтя. Простой чёрный рисунок: гитара, состоящая из рифов и музыкальных нот. Покажи мне остальные. Представь их мне. Я села, чтобы показать ему цветущую розу на моём правом плече, обвитую колючими лозами и бутонами, которые спускались по моей руке. Я сделала это всё в этле. Сахарный череп я сделала в Портленде, а эти маленькие звёзды я показала ему крошечные чёрные звёздочки на среднем пальце правой руки. Сан-Диего Мой второй открытый акт неповиновения отцу. Первый игра на электрогитаре. Вторым была эта татуировка, которую невозможно было скрыть, а особенно при игре на электрогитаре. Джонас слегка рассмеялся, когда я снова прижалась к нему. Сколько сейчас времени? спросила я. Почти 7. Он нежно поцеловал меня в висок. Мне нужно кое-что сделать. а потом сегодня воскресный ужин у моих родителей Ах, да. Я помню первое воскресенье, когда Тео меня явно не звал на семейный обед. Джона издал звук, похожий на смех. Ну, теперь я приглашаю тебя. Ты можешь приехать? Я приподнялась на локте. Он был так красив. Его тёмные волосы выделялись на фоне белой наволочки. "Ты хочешь, чтобы я познакомилась с твоими родителями?" Он кивнул и покрутил в пальцах прядь моих волос. "Я хочу, чтобы они познакомились с тобой. Более того, я не хочу раслучаться с тобой дольше, чем это необходимо." "Ты специально сейчас заводишь разговор в постели, да? Ты я практиковался." Незаметно. Очень ловко. Он заглушил мой смех поцелуями. Боже, с самого утра он был таким вкусным, настолько чистым. Я оторвалась от него с лёгким вздохом и положила подбородок ему на грудь. Мне бы очень хотелось познакомиться с твоими родителями. Вообще, я беру свои слова назад. Я чертовски нервничаю из-за встречи с твоими родителями. Но я не могу пойти сегодня вечером. Мне пришлось взять ещё одну смену в Цезаре, чтобы закрыть выходные. С часу до 9, я буду разносить напитки в Тоге. В следующее воскресенье? В следующее воскресенье? Хорошо, сказала я. У меня будет целая неделя, чтобы подготовиться. И неделя, чтобы Тео мог привыкнуть к этой идее. Всё ещё не уверена, что я ему нравлюсь. Совсем. На лице Джона появилась забавная улыбка. Я думаю, ты ему очень нравишься. Он не очень хорошо это показывает. А бедняжка Холли, как он только мог бросить её посреди леса? Да, это было дерьмово, сказал Джона. Что если бы снежный человек схватил бы её и сделал своей подружкой? Ох, разве ты не забавный? Я наклонилась и поцеловала его снова, просто потому что могла. Поцелуй углубился и начал превращаться во что-то большее. А потом на ночном столике зазвонил будильник Джона. Твои лекарства, сказала я, целуя его в губы. Да, мои лекарства. Я накинула длинную рубашку, он надел пижамные штаны и белую майку. Мы вместе пошли на кухню, и он познакомил меня со своим режимом. Он быстро объяснил, как приготовить протеиновый коктейль. Он начал глотать одну таблетку за другой, пока я смешивала порошки и добавки. Скорее ему пришлось ухватиться за стойку и дышать через волну тошноты, не зная, что хуже. сказал он, опустив голову. Когда оно приходит или когда я знаю, что оно придёт. Я налила ему стакан воды и потёрла спину. Это реально. Вот что значит быть с ним. Шёпот в моей голове подсказал, что у меня не хватит мужества справиться с чем-то худшим. Я проглотила его, заставив замолчать. Я хотела быть с ним. Не просто один раз поддаться эмоциональному моменту под звёздным небом, а дышать бок о бок с ним сквозь тошноту. А есть какие-то другие побочные эффекты, спросила я. Он кивнул, делая большой глоток воды. Не утолимая похоть. Я фыркнула от смеха. И я заметила, что ещё Стероиды вызывают чрезмерный рост волос. Везде. Я трачу целых 2 часа в день на то, чтобы всё это сбривать. Я прищурилась, глядя на него. Вообще-то я рад, что ты здесь, сказал он. На спине есть реально труднодоступные места. Умник, я закатила глаза и поцеловала его в кончик носа. Ну, блин, я говорю серьёзно. ну или по крайней мере стараюсь. Тошнота, иногда лодыжки опухают, но не надолго, он пожал плечами. У меня не так уж много других побочных эффектов. Мне повезло в этом отношении. Я кивнула, пока он готовил мне кофе. Я села на табурет, чтобы выпить его, прямо напротив Джона, довящивающегося своим протеиновым коктейлем. Я жив, только без жуткого похмелья. Джона встретился со мной взглядом. Его улыбка была тёплой, почти гордой. Посмотри на себя, тихо сказал он. Вроде всё как и раньше, но по-другому. Лучше, по-другому. сказала я и перелезла через стойку, чтобы поцеловать его. Подожди, начал он, Но мой поцелуй был быстрее. Я поморщилась и откинулась на спинку стула. «Я пытался предупредить тебя!» — рассмеялся он. «М-м-м! Я чувствую вкус травы и веток, легкий привкус сухого молока и немножко задницы». Я вытерла рот тыльной стороной ладони, а Джона засмеялся. Я собираюсь научиться готовить тебе что-нибудь вкуснее, чем чем это месиво. Придумай как, и ты будешь щедро вознаграждена. В постели? В постели? На кухонном столе? Ол, диван. Это не награда. Теперь это наша жизнь. Сказала я, соскальзывая с табурета, чтобы подойти и снова поцеловать его. Мне было наплевать на послевкусие. Всякий раз, когда меня охватывало желание поцеловать его, я целовала его. Нет больше жизни на полпути. Мы должны были идти полным ходом, как это делали игроки в карты. Лучше просить еще, чем говорить пас. Всегда. Мы оделись, и Джона отвез меня домой. Я выпрыгнула из его грузовика и не могла. и обошла машину со стороны водителя. «Хорошего дня. Позвони мне позже». «Так и сделаю», — сказал он. Я крепко поцеловала его. Моя рука скользнула к его затылку, а он обхватил мою щуку. «Я уже скучаю по тебе», — сказала я. Он провел большим пальцем по моей щеке и тихо сказал. «Скоро поговорим, Кейс». Я смотрела, как он отъезжает, и мне казалось, что в моей голове тикают невидимые часы, отсчитывая секунды и в то же время складывая их в минуты и в конечном счёте часы, пока я не увижу его снова. Мгновение, пробормотала я себе под нос, когда невадская жара упала на меня. У нас есть тысяч мгновений. В 11 или около того я смотрела фильм по телевизору, вытирая полотенцем волосы после душа, когда кто-то постучал в дверь, достаточно сильно, чтобы она затребежала. Я выключила телевизор и схватила телефон, готовая нажать кнопку экстренной связи. Кто там? Это ты? Вот дерьмо. я бросила телефон на пол и отперла дверь. Тео заполнил собой весь дверной проём. Его покрытые татуировками мускулистые руки были скрещены на широкой груди. Я тоже скрестила руки. В следующий раз принеси Таран. Это ещё более эффектно. Можно мне войти или нет? Проходи. Чувствую себя как дома. Он целеустремлённо прошагал мимо меня, но, оказавшись внутри, казался неуверенным. Он засунул руки в передние карманы джинсов. Точно так же, как Джон, подумала я. Тео уставился на мой приглушённый телевизор, где Джон Крайер танцевал как Фред в музыкальном магазине. "Это милашка в розовом", сказала я Тео. "Ты смотрел его?" он отрицательно фыркнул. Классика. Все злятся, что Эдди в конце концов оказывается с Блейном, а не с Даки. Но, честно говоря, если бы фильм продолжался ещё год, мы бы узнали, что Блейн разбил ей сердце, и Даки оказалась рядом с ней, как всегда. Я не говорю, что Блейн плох для неё. И сколько они делают друг друга счастливыми, но Даки. Даки это навсегда. Я наблюдала за происходящим на экране ещё несколько приглушённых секунд, прежде чем поняла, что Тео уставился на меня, как будто я была инопланетной формой жизни. Извини, сказала я, увлекаясь фильмами восьмидесятых годов. В них прослеживается жизненная философия, близкая мне. Я выключила телевизор. Так. Может, хочешь что-нибудь выпить? Нет. ответил Тео. Он всё ещё как-то злобно смотрел, но это не пугало меня. Даже сейчас, когда его пристальный взгляд стал почти гневным. "Так да, ладно", сказала я. "Ты не хочешь рассказать мне о цели твоего визита? Я уверена, что ты пришёл не для того, чтобы посмотреть красотку в розовом". "Ты и Джона", сказал он. в Спите. Я думала, что это было понятно и принято ещё в большом бассейне. Тео начал мерить шагами мою крошечную гостиную. Его рука скользила по волосам. Послушай, тебе нужно знать кое-что, если ты собираешься быть с ним. Та хрень, которую он не скажет тебе, потому что он слишком упрям. Например, Его иммунная система в полном дерьме, ясно? Из-за таблеток, которые ему приходится принимать. Если он простудится или подхватит инфекцию, это не то же самое, что если ты или я заболеем. Это может убить его. Я в курсе, сказала я. Сейчас он, кажется, здоров. Да, сейчас. Потому что он ни с кем не был с тех пор, как начал принимать лекарство. 4 месяца назад он где-то простудился. И это переросло в пневмонию. Он пролежал в больнице 2 дня. Я невольно вздрогнула. О'кей. Okay. Значит, ты должна быть осторожна. Если ты только станешь подозревать, что ты хоть чем-то болеешь, ты должна держаться от него подальше. Ты не должна целовать его или спать с ним в одной постели. Обещай мне. Я молчике вновь. Конечно. Джон говорил со мной об этом, и я понимаю. Я буду осторожна. А когда вы занимаетесь сексом? Лицо Тео покраснело, и он отвернулся. И его взгляд был направлен куда угодно, только не на меня. Вы должны быть спокойны. Полегче с сексом. Ладно. Это вроде как относится к категории не твоё дело. Нет. Если на карту поставлена его чёртова жизнь, выплюнул Тео. Всё, что он делает, это моё дело. Я думаю, он справится со своими делами в спальне, босс, сказала я, пытаясь разрядить обстановку между нами. Он понимает, на что идёт. Лицо Тео покраснело ещё сильнее. Может, да, а может и нет, сказал он. Как я уже сказал, он упрямый ублюдок. «А ты воплощение изящества и так-то, Теодор». Но я удержала свой сарказм при себе. «Мне кажется, он очень старается быть осторожным», — сказала я. «И я тоже буду. Я сделаю это, Тео, обещаю». Он кивнул, но его жесткий взгляд был неумолим. Я застыла перед ним, позволяя ему рассматривать меня. Несмотря на его грубые манеры, мне нравился Тео. Он был семьёй Джона, и я хотела, чтобы он тоже любил меня, особенно теперь, когда Джона и я были вместе. Я обещаю, повторила я. Он снова засунул руки в карманы. Хорошо. Тебя ещё что-нибудь беспокоит? Я хочу знать, каковы твои намерения. И я моргнула. мои намерения сделать из него счастливого человека. Я рассмеялась и хотела было его подтолкнуть, но он отступил в сторону. Ты собираешься просто уйти? Я замерла. Смех застрял у меня в горле. Нет, тихо ответила я. Я бы никогда не смогла. Это чертовски важно, сказал Тео. Это вся его оставшаяся жизнь. Ты это понимаешь? Вся оставшаяся жизнь. И если ты причинишь ему боль, я оперлась бедром о спинку дивана, чтобы не упасть. Причинить ему боль это последнее, чего я хочу. Мы смотрели в пространство моей маленькой гостиной. Постепенно стальной блеск в глазах Теу осмегчился. Он вытянул руки, ища, чем бы их занять. И в итоге скрестил на груди. О'кей. А что будет, когда станет хуже? Что ты собираешься делать? Я не думаю, что будет хуже, сказала я и почувствовала, как вспыхнул мой собственный гнев. Как же надежда. А как насчёт того, чтобы не быть таким чертовски уверенным, что у него нет шансов? У него действительно есть шанс. Действительно есть. Руки Тео упали по бокам, а плечи поникли. Его лицо, казалось, разделилось на две части. И теперь нижняя выражала глубокую боль. Я вспомнила, как Джон рассказывал, что Тео был рядом с ним каждую минуту его болезни. Он был там, когда Одри ушла. Он сидел рядом с Джоной, когда были зачтены результаты последней биопсии. У него были первые места во время всех ужасных ситуаций в жизни Джона. Я была бы слепа, если бы не поняла, что это и заставило его взять на себя ответственность за брата единственным известным ему способом. Ты хороший, брат, мягко сказала я. Тебе не нужны эти слова от меня, но я скажу. Хороший. Я приблизилась к нему поближе. и положила руку ему на плечо. Оно пренебрежительно поднялось и опустилось, но он не уклонился от моего прикосновения. Я колебалась. «Как поживаешь?» Он скорчил гримасу. «Что?» «Я думаю, может быть, тебя не часто об этом спрашивают, особенно в последнее время. Поэтому я и спрашиваю, как твои дела?» Он смотрел на меня сверху вниз, на хмуре в густые брови, как будто я говорила на иностранном языке. Под моей рукой его кожа покрылась гусиной кожей. Тонкие волоски на предплечье поднялись. Мы оба заметили это одновременно, и теперь он отпрянул. — Я в порядке, — сказал он, направляясь к двери. — Нам нужно волноваться о нем. Дверь захлопнулась за его спиной. — Ладно. — Я в порядке. сказала я в пустоту хороший разговор